Глава 40. Уильям должен был находиться в своей рабочей комнате, но только когда Жаннин сдалась и постучала в дверь его спальни, он наконец открыл и впустил её. Она тяжело дышала. Бегом поднялась по лестнице на его этаж, спешила по каменным коридорам широким шагом и сейчас вошла к нему. Закрыла за собой дверь и окинула взглядом его апартаменты, проверяя, что там нет никого другого. Только теперь она заметила, что Уильям одет лишь наполовину: в джинсы и рубашку. Душ он тоже явно успел принять, но почему-то не побрился. И судя по его виду, что-то произошло внутри его. Он явно собирался обречённо поднять руки. Так она всё поняла. Энергия, которую раньше излучали его глаза, сейчас казалась иссякла, и это не должно было случиться во всяком случае теперь. "Надень пиджак", сказала Жанна. "Нам надо поговорить". Между её двумя предложениями отсутствовала какая-либо логическая связь, и Уильям посмотрел на девушку. Не понимал суть, но это не играло никакой роли. Им действительно требовалось поговорить, и прежде всего ему. "Я сожалею", сказал он, как она и ожидала от него. "Сожалею по поводу вчерашнего. Я знаю, перебила она его Знаю, что тебе жаль, и как ты понимаешь, прекрасно представляю, почему ты среагировал таким образом. Кончаю дискуссию, означало это. Тем временем она подошла к окну. Я серьёзно говорю, надень пиджак. Будет холодно. И приоткрыв окно, позволило гулявшему снаружи ветру распахнуть его. Уильям понял, что она права. На улице похолодало. Воздух был наполнен кристалликами льда, которые, пожалуй, легли бы повсюду как снег, если бы не дуло так дьявольски. И сейчас они вихрем кружились по комнате с шумом, напоминавшим то монотонный гул, то свист, то снова гул. Что ты делаешь? спросил он. Я не знаю, слушают ли они нас здесь, сказала она и кевком предложила ему подойти поближе, понизила голос, специально чтобы ветер смог заглушить её слова, и чтобы если кто-то действительно слушал их, фактически, смог понять только то, что у кого-то хватило ума открыть окно. Что случилось? поинтересовался он. стоял на сквозняке в одной рубашке выражение её глаз напугало его и чувствовалось, что одежда против холода не самое главное теперь и женин покачала головой не случилось происходит происходит как раз сейчас дверь стояла открытой как раз настолько широко что Жаннин могла видеть происходящее снаружи. Всё получилось неумышленно. И охранники, торопившиеся от одного прохода к другому, и подумать не могли, что она стояла там, и всё продолжалось лишь пару секунд. И этого хватило. Вдали, с другой стороны двери и в другом конце длинного коридора, она заметила активность. ящики, которые загрузили на автомобили. Мужчин, смотревших в бумаги и проверявших всё по спискам. А потом дверь открылась снова, и увиденное сейчас чётко запечатлевалось в её мозгу. Она находилась в замке так долго, что прекрасно знала, какие правила действуют на его территории. А увиденное сейчас оказалось абсолютно новым. И она побежала вверх по лестницам, поспешила в комнату к Вилььему, догадываясь, что подобное могло означать только одно дело. Именно это Дженнифер имела в виду. Она рассказала всё ему. Это и то, что Дженнифер поведала ей в тот раз, когда она стояла перед дверью, а следующая их встреча состоялась только когда они нашли её. больной в стеклянном гробу. Она говорила, что есть план Б. Уильям посмотрел на неё. Объясни, попросил он. Я не знаю, продолжила Жанин. Мне следовало спросить, но она была напугана, путалась в словах. План Б. У него имелось название, хотя какая разница? Но она сказала, что он стоит за углом. И я не поняла. И лишь сейчас до меня дошло. Дошло что? Они не будут бороться до конца. Она сделала паузу. Посмотрела на Вильяма. Само собой так и есть. У них были годы, чтобы спланировать все. Понятно, имелся план Б. В конце концов, слишком поздно останавливать это. Я думаю, всё происходит сейчас. По-моему, они сидят в безопасности. Он посмотрел на неё. "О чём ты?" спросил он. "Почему они должны делать это?" "Какая разница?" сказала она, "почему?" Жаннин покачала головой, как бы отвечая на свой собственный вопрос. "Они решили дать вирусу расползтись". — заключила она. — Не верят в нас больше. — И что мы с тобой должны сделать? — Нам надо рассказать им. Она машинально махнула рукой в сторону открытого окна, как бы показывая, кого имела в виду под ними. — Всех. Мир. Тех, кто жил там снаружи и продолжал умирать в полном неведении и почему. — Как? — Как? Спросил он еским тоном, и это прозвучало не как вопрос, а как констатация факта. Не получится. Мы не сможем передать сообщение отсюда, как бы ни хотели. Это был риторический вопрос, поскольку ответ лежал на поверхности: подобное невозможно. И Уильям догадался, что у неё всё равно есть решение. Так и оказалось. Нам надо выбраться наружу. Мы не сможем, возразил Уильям, покачав головой. Мы должны попытаться, сказала она. Нам нельзя сдаваться. И он пожал плечами. Чувствовал себя упрямым, как ребёнок, но знал, что прав, и что её предложение ничего не меняет. Почему нет? спросил он. Почему не сдаться, когда нет другого выбора? Просто мы с тобой последние, кто пока не сделал этого. Жанин посмотрела на него, а потом объяснила: они собираются дать миру умереть. Мы не можем позволить, чтобы это случилось. Она оставила Уильяма одного в комнате, и он долго стоял и смотрел на улицу сквозь окно. Видел внизу озеро, покрытое белыми барашками волн. точно кристаллики льда таяли на поверхности стекла и образовывали маленькие ручейки. Наблюдал, как они сбегали вниз и завивались, и меняли направление при сильных порывах ветра. И он стоял там и рассматривал их. И единственное, чего хотел, чтобы это зрелище подарило спокойствие его душе. Но спокойствие не приходило. Только страх и печаль. Вот и все. А Жанин была в отчаянии. Он понял, как она собиралась все провернуть. Познакомился с ее удивительно хорошо продуманной стратегией, позволявшей им выиграть время. Но как он не пытался настроиться на позитивный лад, не мог понять, каким образом они сумеют добиться успеха. Они могли только проиграть и никак иначе. Он простоял перед окном 10 минут, ни о чём не думая и ничего не видя перед собой. Потом пошёл в ванную и достал свой НССР.